Глава 5. Караван, как огромная гусеница, медленно передвигался по дороге царей под палящими лучами солнца. В длинной веренице насчитывалось больше 300 гружжённых верблюдов, примерно столько же лошадей, больше 200 ослов и мулов, а ещё гнали целое стадо баранов и овец, часть из которых предназначалась для пропитания тысячи двигвшихся в караване людей: торговцев, охранников, паломников, рабов. После того как они миновали холмистые земли вокруг прежней столицы зайданских земель Кира Камаавского, местность стала плоской, однообразной, унылой, в взгляду не за что зацепиться. Зато охранники каравана, как будто повеселили. Среди этих открытых, опаленных солнцем пространств уже не нужно было следить за каждым холмом и оврагом, откуда могли появиться бедуины-разбойники, привлеченные богатством каравана. как ос привлекает мёд. Теперь можно было расслабиться, даже подремать, покачиваясь в седле, если кто-то был способен на это в такую жару. Мартин ехал от самого Дамаска в качестве одного из охранников, направляющихся в Аравию испанских евреев, сафардов. И если сперва своим обликом мавали, живущего среди арабского человека не арабского происхождения, Он обращал на себя внимание людей в караване. То за долгие дни путешествия уже ни у кого не вызывал интереса, просто один из найзариан ренегатов, нанявшийся на службу за плату, какой-то персидский торговец лошадьми, даже попытался выменять у Мартина его гнедового белоного коня, не жерби, на трёх верблюдов. "Это хорошая сделка, соглашайся", причмокивал губами торговец. Но Мартин не собирался отдавать ему, доставшегося от маршала до шампера скакуна. Этот конь был на редкость выносливым. Возможно, сказывалось в нем арабская примесь его предков или незербе, уже свыкся с жарким местным климатом за то время, что ходил под прежним хозяином тамплиером. Но он никогда не доставлял Мартину хлопот. Статью гнедой был гораздо крупнее изящных арабских скакунов, однако отличался красивыми формами. Что и привлекло к нему внимание лошадиного борышника. Последний то и дело донимал Мартина просьбами, говоря, что этот белоногий жеребец очень подошел бы для улучшения породы в его табуне, и опять предлагал Мартину своих верблюдов. Надоел, как навязчивая муха. Впрочем, Мартино за время медлительного шествия каравана все тут надоело: и эти неспешно вышагивающие верблюды под тюками товаров, и покачивающиеся полонкины. И блеющие овцы, и пешие путники, рабы, женщины, мужчины, дети, даже старики, а также паломники, совершающие хадж в священную для мусульман Мекку. Иншалла, ритуальное молитвенное восклицание, примерно соответствующее: "Дай Бог с Божьей помощью", восклицали паломники, опускаясь на колени во время привалов. И караванщики вынуждены были ожидать, пока не совершат молитву. Мартин же молча бесился. Уже почти месяц, как они выехали с Дамаска и едут, едут, едут, неспешно, мерно, не торопливо, как и полагается столь огромному каравану. Порой Мартину казалось, что он зря последовал совету Иосифа и примкнул к каравану. Казалось, куда проще было бы понести скач в сторону Монреаля, прилететь на крыльях любви к той, которая томится в плену. Но бывший ученик ассасинов одёргивал себя. Разве не учили его терпению в замке Масяфа? Разве он сам, столько лет служивший разведчиком, не понимал, что в том, что он задумал, излишняя поспешность только навредит? К Мартину приблизился, переодетый в сарацинского стражника тамплиер Ласло Фаркаш. В пути он, на удивление, быстро зарос тёмной бородой. Лицо его покрылось бронзовым загаром, и в своем тюрбане и легком халате поверх кальчуги он смотрелся настоящим мусульманином. Откинув с лица нижний край чалмы, он сделал глоток воды из тыквенной бутыли и протянул спить Мартину. Бывал тоже в этих краях, приятель, спросил Венгер. Мартин отрицательно покачал головой. Дальше Маавского Кирака мне не приходилось заезжать. Долго ли еще до Монреаля? Переодетый тамплиер усмехнулся. Этот вопрос он слышал от Мартина уже не единожды, но теперь-то и в самом деле скоро. Если все будет хорошо, они окажутся у бывшего замка Крестоносцев уже через неделю, если не меньше. А начнутся задержки, как во время настигшей их несколько дней назад пылевой бури, когда весь караван сбился в кучу и люди кутали головы животных от песка и ветра покровалами. То и более двух недель придется добираться. Мартин помрачнел, и видя его уныние, Ласло решил отвлечь спутника разговором. Что еще может сократить путь, как не беседа во время пути? Эти места, указывая рукой Венгр на выжженную голую равнину вокруг, некогда охранялись крестоносцами, и все проходившие караваны платили им пошлину за проезд, а также торговали с ними. Благовония породы тускакуны и заравии, риса с Пийского моря, тончайший хлопок и драгоценные камни из Индии, ляпис-лазурь и ковры из Персии, редкие украшения из Египта всё это можно было приобрести прямо в караване, а позже с выгодой для себя продать на рынках Акры и Тира европейским перекупщикам, которые везли восточные товары дальше в Европу. Эта торговля весьма обогащала живших в этом скудном краю христиан, да и проезжавшие торговцы-мусульмане, не были от него в убытке. Однако, когда Саладин задумал напасть на земли Иерусалимского королевства, он первонаперво запретил своим единоверцам вступать в торговые сделки с христианами, даже принудил их не ездить по дороге царей мимо замка в Зардании, засыпав все колодцы по пути, а ведь без воды какая дорога по пустыне? Султан Саладин всегда был хитрей и предусмотрительен, продолжила Ласло, когда к ним приблизился на своём муле Иосиф, а за ним и Эрик, присматривавший за евреем. Саладину нужно было найти повод для продолжения своего джихада, но в те годы он был связан мирным договором с Иерусалимом. И тогда он задумал обозлить и вынудить к наступлению правителя иорданских земель, непримиримого Ренно де Шательеона. Надежды Саладина оправдались. Рино был отчаянным человеком, и когда понял, что оказался в блокаде, и султан желает разорить его таким образом, он сам начал нападать на идущие в объезд его владений торговые поезда. Поезд в данном случае означает не то, что нам привычно сегодня, а вереницу путешественников с их грузом. Караванщики не хотят платить ему за проезд. Что ж, Он возместит убыток за счёт грабежа. Мартин молчал, слушая Лаславу Полуха. А вот Иосифа история весьма заинтересовала. Рено де Шотельон, кровавый и безрассудный крестоносец, произнёс он с неприязнью. Это всякому известно. Даже сами христиане рассказывали, что он никому не желал подчиняться, а мусульмане вообще считали его дьяволом, не знавшим сострадания. Ласло чуть повернувшись к Иосифу, Согласно кивнул. Беспорно Шатильон ненавидел сарацин. Он провел шестнадцать лет у них в плену, и это не способствовало расположению к ним в его сердце. Поэтому, оказавшись на свободе, он делал все, чтобы рассчитаться с ними за пережитое. Я помню рассказы о том, как он построил в своих землях суда и по суху перетащил их в Красное море, рассчитывая напасть на священный для каждого почитателя пророка город Мекку. из его за тени ничего не вышло, но мусульмане не забыли об этом. Сарацины назвали его зверь Ренно. Однако король Буден, прокожённый, очень на него рассчитывал, и де Шательон никогда не обманывал его доверия, всегда приходил на помощь. Но потом, что тут говорить? Именно Ренно виновен в том, что в своей яростной ненависти к мусульманам он уговорил Гвидо де Лузеньяна Несмотря на зной, поспешить на битву при Хотине, где полегло все войско и у Салемского королевства. Сражение при Хотине произошло 7 сентября 1187 года. Мартин невольно прислушался. Он сам был тогда при Хотине и помнил, с каким неистовством сражался в той битве Рено де Шатильон, пока под ним не рухнул конь. и непримиримо барона притащили связанным к шатру Саладина. Ласло между тем продолжал. Пока Рино был в силе, он, как синьор этих земель, прекрасно себя проявлял, строил крепости, следил, чтобы бедуины не нападали на уплатившие ему пошлину караваны. Но я уже сказал, что когда караваны пошли в обход, он сам сделался разбойником не хуже иного бедуина. Саладин же стал требовать От Иерусалимского короля наказать Рено. Увы, тогда на престоле уже сидел Гвидо де Лузиньян, а он в глазах непримиримого де Шатильона был не той фигурой, которой следует подчиняться могущественному правителю Зейарданья. А потом случилось то, что окончательно разгневало султана. Рено с группой своих вассалов напал на огромный караван, в котором ехала к жениху Валепа родная сестра Саладина. И хотя женщину вернули султану, не причинив ей вреда, все равно она считалась опозоренной. Султан же был в ярости, однако, пожалуй, и удовлетворен, ибо теперь у него появился повод начать войну с неверными. Ласло умолк, отпив из фляги, так как к концу его речи в горле першило от сухости. Ехавший рядом Осиф задумчиво потер переносицу, но ведь устроил торговую блокаду. Султан сам спровоцировал нападение Рино на караваны. Если бы торговля продолжалась, Рино просто брал бы пошлину и Мне нравится ход твоих мыслей, еврей, усмехнулся переодетый тамплиер. Но в любом случае Рино был обречён. Когда пленённого Рино привели к султану, тот предложил ему перейти в ислам и обещал пощадить. Красивая фраза и показной благородный жест. Тут даже Эрик вмешался. Но такой рьяный парень, как Ренно, вряд ли согласился бы на подобное, соображает рыжий. Усмехнулся тамплиер, и Ренно в ответ попросту послал султана к шайтану. Говорят, после этого Саладин лично снёс ему голову саблей. Так это или нет, но я сам видел голову Ренно на пике над шатром султана. Мартин хотел спросить венгра Где он сам был во время сражения и как уцелел, но тут к ним опять приблизился лошадник перс, стал нахваливать достоинства незербе, вновь предлагал за белоногого красавца Гнедова трех крепких верблюдов. Мартин, может его предложение нам и пригодиться, заметил позже Ласла. После Монреаля нам придется углубиться в пустыню, а верблюды там скорее пойдут, нежели самые быстроходные скакуны. Мартин уже и сам об этом думал. Он с друзьями давно обсудил план похищения англичанки, но вот как им быть после того, как они освободят Джану, тут возникали проблемы. Бесспорно, за ними пошлют погоню, им придётся скрываться, и это в пустыне, в такую-то жару. Мартина тревожило то, что в их плане слишком многое зависело от случайностей. Ранее в его работе лазутчика от продуманности деталей Зависел едва ли не весь успех дела. Теперь же беспечный Эрик просто надеялся на удачу, Ласла на милость провидения и Осиф на Бога. Но на Бога надейся, а сам не плошай. Мартин испытывая чувство собственного бессилия, страшно досадовал, что последняя, возможно самая непростая часть их плана оставалась неопределенной. Вечером, когда караван сделал стоянку, Мартин с удивлением заметил, как его приятель Эйрик подсёк собравшимся на вечернюю молитву бедуинам племени Эльтеха. Эльтеха были теми немногими местными кочевниками, которые и истори исповедовали иудаизм, считал, что это остатки семей, вышедших из Египта с Моисеем и оставшихся в пустыне. Однако ни Иосиф, ни ехавшие в караване его единоверцы не относились к Эльтеха как к истинным евреям. Эльтеха и мясо не кошерное ели, и священный день субботы не соблюдали, но всё же по вечерам вместе с другими иудеями они накидывали на головы покрывала, талит, садились отдельной группой и на распев читали писание, раскачиваясь во время молитвы. И вдруг рыжий Эрик с ними Мартин едва не расхохотался, видя, как его приятель язычник Тоже набросил молитвенное покрывало и стал остепленно раскачиваться в зад вперед, словно хотел продемонстрировать, с какой неистовой верой он возносит мольбы Яхве. Иосиф был возмущен: для Эрика нет ничего святого. Да, я заметил, что в пути этот разротник не отстаёт от одной из едущих на верблюде женщин Альтаяха. Ее соплеменники не придают этому значения. И рыжий, видимо, решил выдать себя за иудея, чтобы и дальше иметь возможность сопровождать эту увешанную бляхами и цепочками красавицу. Но как по мне, то обман и использование моей религии просто кощунственно. И все же, когда ночью Эрик пришел в их палатку и негромко пояснил, что ему удалось узнать у кочевников иудеев, даже Иосиф не стал ему пенять. Они рассказывают о некоем затерянном в горах близ Монреаля. В городе Духов, говорят, туда почти никто не ездит. Место это славят проклятым, но сами они неоднократно бывали в заброшенном городе, причём уверяют, что там есть и источник с водой, и жилище, где можно укрыться. Подумай, малыш, положил он руку на плечо Мартина. Разве это не то место, где бы имело смысл укрыться с твоей красавицей Джоанной? Если за нами вышлют погоню, а в этом сомневаться не приходится, то лучшего убежища, чем город духов, нам не найти. Мартин, поразмыслив, засомневался, что рассказы Эльтеха правдивы. Но тут подал голос до этого отмалчивавшийся Ласло Фаркаш. Заброшенный город духов и впрямь существует. И Ласло поведал, что некогда обосновавшиеся в Иордании крестоносцы побывали в нём по просьбе нескольких проживавших там отшельников. Почитатели Христа по восточному образцу. Отшельники жаловались, что их донимают разбойники-бедуины, и крестоносцы пришли им на помощь. Со временем они даже возвели в заброшенном городе пару крепостей, чтобы не позволять караванам идти в обход торговой дороги царей. Однако вскоре и сами крестоносцы убедились, что место это не доброе, то землетрясение обрушило только что возведённые стены на голые Расположившиеся там гарнизоны то и к стали одолевать незкомую их хворь, от которых вымер весь обосновавшийся там отряд. Но когда же было решено отправить в город Духов значительное подкрепление, случилось вообще нечто ужасное. Рыцари выехали туда как раз накануне Рождества, после того, как спала жара и прошли зимние ливни. Однако, когда они продвигались на назначенное место по узкому проходу среди скал, На них хлынул селевой поток, причем произошло это столь внезапно, что никто из садников не успел спастись. Только через пару дней, когда туда приехали несколько христианских священников, были обнаружены изувеченные тела захлебнувшихся в селевом потоке людей и лошадей. Все были поражены. Слыханное ли дело, около двадцати отважных воинов утонули среди скал в пустыне, и с тех пор было решено. Не тревожит ни чистых духов, заброшенного города. Нехорошее это место, недоброе, повторил Ласло. И, как ему известно, с тех пор город снова лежит в забвении, и пути туда никто толком не знает. Однако, выслушав его рассказ, еврей Иосиф воодушевился. Я слышал об этом месте среди гор Заардании, заявил он. Мне рассказывали, что когда пророк Моисей водил по пустыне народ Израиля, он в одном из тупиков прорубил своим посохом проход в горе, который так и назвали Долина Моисея. Там же есть и источник, возникший именно в том месте, где пророк вонзил в скалу свой посох. О, я бы хотел увидеть этот легендарный город. И никакие страхи перед суевериями диких жителей пустынь меня не испугают, добавил он уже тише, но всё так же решительно. В палатке, где они расположились, в плошке с маслом тускло горела ветвь. Мартин передвинул плошку с огнём к развёрнутой карте и обратился к тамплиеру: "Тваслам, ты смог бы определить, где располагается заброшенный город